— Я не о том, о чем вы думаете, а меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность. — В чем? Какая уверенность? — В том, что Настасия Филипповна непременно пойдет за вас, и что все это уже кончено. А во-вторых, если бы даже и вышло, что семьдесят тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю. Гани сильно пошевелился в сторону князя. — Конечно, вы всего не знаете, — сказал он.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 Я, голубчик, князь, может быть, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь. Но именно потому, что вы первые из благородных людей мне попались. Я на вас и накинулся. То есть, накинулся не примите за каламбур. Вы за давешние ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые два года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей. Честнее на нет. Что, вы, кажется, смеетесь или нет?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 сконфузился и тоже замолчал.